Глава четвёртая. Бешеная. Не знаю, что хотела сделать бешеная и почему для этого она выбрала меня, но я смотрела на нее как заворожённая и не могла сдвинуться с места, расстояние между нами стремительно сокращалось, а я видела только полные отчаяния, золотистые глаза и блеск аметистов на обрывках упряжи. Одно я понимала точно, да бежит она быстрее, чем кто-то из людей успеет ее остановить, Точнее, я это понимала до того момента, пока не увидела, как в воздухе один за другим вспыхивают 30 мечей. Сердце ушло в пятки, оцепенение прошло, и я рванула навстречу Байлангу. Собаку это обескуражило, и она попыталась затормозить, но я прыгнула ей на шею, и мы вместе рухнули в сугроб. По плацу разнесся слитный вздох. То ли на этом силы бешеные сякли, то ли она растерялась, но меня не попытались ни спихнуть, ни разорвать. Может быть, я опоздала, и клинки Вестойна зацепили ее? Эта мысль заставила меня открыть глаза и встрепенуться. А затем я поняла, почему теперь вокруг царит обескураженное молчание. Куратор успел атаковать, вот только Мистивир тоже успел. В нескольких волосках от грязной белой шкуры скрестились два меча. Белый против черного, сапфир против Оникса. Местивир знал, как сдержать все тридцать клинков разом, ударить в тот, который был настоящим, а не магическим дублем. И теперь остальные лезвия также дрожали в воздухе, не в силах сдвинуться с места. А я чувствовала, что из меня выкачили львиную долю магии. Наконец, куратор взмахом руки развеял клинки и двинулся в мою сторону. Я же перевела взгляд на Байланга. Бешеное тяжело дышало, золотистые глаза были устремлены на меня. Черные звенья впивались в крылья, и я невольно потянулась, чтобы освободить их. Первыми до меня добежали не стражи, которые разгоняли толпу, и даже не куратор. Йоран появился за спиной и перехватил мою руку а затем выдал такую сочную тираду, что у всех прекрасных леди в округе уши должны были свернуться в трубочку. Цветистые обороты стража я уже слышала. Правда, первый раз в свой адрес, но спокойно внимала, даже запомнила пару новых слов. «Такая же упертая бестолочь, как твой учитель!» закончил Йоран. И в этот момент как раз подошел Вестейн, а бешеная вдруг шевельнулась. Зубы щелкнули в сантиметре от рукава Йорна и страж тут же отпрыгнул в сторону. Я обняла огромную морду и с надеждой возрилась на куратора. Меня сожрать не попытались, а вот стоило Вестейну сделать шаг вперед, как бешеная недвусмысленно оскалилась. Куратор возвел глаза к небу. Наверное, в очередной раз умолял богов даровать ему хоть сколько-нибудь терпения. Тут нас окружили незнакомцы в форме инспекции лабиринта. Усатый тип, с которым только что разговаривал куратор, хлопнул его по плечу с усмешкой. «Кажется, теперь это твоя проблема, Аберг. Как будешь ее решать?» Чуть в стороне я заметила группу преподавателей. От них неслись смешки. А затем подняла взгляд на Вестейна и попросила. «Ну, пожалуйста!» В этот момент с неба упал Свейт. Байланг приземлился рядом со мной и с интересом обнюхал бешеную. Та в ответ обнюхала его морду а затем черный нос озадачу наткнулся в повязку на моей руке. После этого собака посмотрела на меня, причем так, что я поневоле смутилась. Куратор взмахнул рукой, и его меч, наконец, вернулся в ножны. Местивир с тихим стуком занял свое место у меня на поясе, и теперь бешеное с интересом обнюхивала уже его. Я заметила, что Йоран, который только что ругался, на чем свет стоит, Теперь косится на моего куратора и едва сдерживает смех. Только после этого я увидела, что за спиной Вестейна стоят Эйнер и Сигмунд. Лица у парней были совершенно белыми. Когда куратор обернулся к ним, оба шарахнулись и покаянно склонили головы. Но Вестейн холодно приказал «Подготовьте крытый загон». Котик и Кнут приземлились рядом, и парни мгновенно оказались в сёдлах улепётывали байланги так будто бешеная теперь гналась за ними куратор проводил их взглядом и повернулся ко мне собака рядом со мной издала глухой рык ээсстон ей явно не нравился но это его не смутило куратор махнул рукой и раздраженно приказал заставь ее встать и веди к загонам и учти если она попытается сделать тебе хоть что-то превращу в решето дважды повторять не пришлось Я тут же оказалась на ногах и потянула Байланга за остатки упряжи. Но та и не думала подниматься на лапы, только сердито фыркнула и опустила голову, а затем многозначительно шевельнула спутанными крыльями. Прежде чем я успела снова потянуться к цепям, Вестейн сказал «Исключено, цепи с неё ты снимешь только в крытом загоне». Я попыталась возразить «Но иначе она не пойдет, «Заставь ее, ответил Вестейн. Анна, если Байланг не будет тебя слушаться, никто не разрешит ей остаться здесь. У меня нет метки связи. Она уже потеряла свою связь и пока не готова обрести новую. Сначала тебе придется завоевать ее доверие. Сила воли всадника основа послушания Байланга. Нужно заставить ее дойти до закона без метки связи, иначе Рунфаст заберет ее. Судя по выражению лица у ничего хорошего бешеную не ждала. С тяжелым вздохом я погладила белую морду собаки, почесала ее за ухом и прошептала. «Ну, пожалуйста, пойдем со мной. Никто не тронет тебя, обещаю. Тебе приготовили новый дом, и там я сниму с тебя цепи». Свейд гавкнул, словно хотел поддержать меня. Мишина недоверчиво посмотрела на него, потом на меня, а затем все же встала. Я отступила, и собака шагнула следом. Похоже, все ее силы ушли на борьбу. Шла она медленно, еле переставляя лапы и пошатываясь, но не забывала скалить зубы на всех, кто смел приблизиться. И, как мне показалось, особенно ей не понравился крон. Когда он приблизился с издевательской улыбкой, собака рыкнула так, что страж сбился с шага. Я увидела, что мой куратор подавил усмешку и воспряла духом. Так мы и шли к загонам. Впереди Вестен и Суэйд. Следом пятилась я, стараясь не выпускать бешеную из виду. Толпа держалась на расстоянии, но с каждым шагом любопытных прибывала, и вскоре нас сопровождала почти вся Академия. Крытый загон предназначался для больных и раненых байлангов. Вместо навеса там был теплый сарай, а над загоном простерлась крыша из прочной сетки. Сигмунд и Эйнер распахнули ворота и отступили в сторону, позволяя мне завести туда бешеную. Куратор со Свейтом тоже остались в стороне. Я вошла под сетку, а вот собака заколебалась. Закрытое помещение явно не внушало ей доверия. Снова пришлось уговаривать. «Хорошая собачка, иди сюда! Здесь тепло, еда. Иди сюда, хорошая собака!» Назвать ее бешеной вслух язык не повернулся. Наверное, нужно узнать ее настоящее имя. Не могла же погибшая хозяйка звать ее так. Медленно, шаг за шагом, собака вошла под сетку. Эйнер и Сигмунд хотели закрыть ворота, но куратор остановил их, позволяя мне вести бешеной дальше. Наконец она вошла вслед за мной в сарай и с наслаждением вытянулась на подстилки из свежего сена. Я захлопнула дверь изнутри и смахнула пот. Судя по тому, что за воротами нарастает гул, проблемы мои только начинаются. Парни успели подготовить все, что нужно. Тряпки, мази, бинты, воду, миску дымящейся каши с мясом, которую я тут же поставила перед байлангом. Пока собака ела и осторожно распутывала сеть на ее крыльях, магическая ловушка оказалась довольно сложной, и, хотя было интуитивно понятно, куда направлять магию, возилась я долго. Гулу голосов за воротами я старалась не прислушиваться. Иногда мне казалось, что сквозь шум прорываются визгливые нотки голоса Иды или яростное шипение Крона. Вот уж кто попытается сделать так, чтобы бешеную убили. О том, что ректор может не разрешить оставить Байланга, я старалась не думать. Для этого пришлось полностью сосредоточиться на своем деле. Я медленно и аккуратно сняла цепь, а затем остатки упряжи. Я боялась, что собака попытается удрать, как только я освобожу крылья, но она только сыто икнула и расправила их, милостиво позволяя мне обработать воспаленную кожу в тех местах, где в нее впивались звенья. Наверное, прошло не меньше часа, прежде чем я закончила смазывать раны байланга. Правда, мне еще предстояло расчесать спутанный мех, но для этого собаку придется искупать, и я не понимала, как это сделать. Пока я стояла и ломала голову, дверь за моей спиной тихо скрипнула. Только в этот момент я поняла, что за воротами наступила долгожданная тишина. И обернулась и увидела, что своим вниманием нас почтил ректор. На суровом лице застыла маска равнодушия. За его спиной стоял куратор, и оба они смотрели на Байланга. Бешеные эти взгляды не понравились, и она тут же оскалилась. Из горла собаки вырвался рык. Я поспешно цыкнула на нее и обхватила руками огромную морду. Наверное, это смотрелось ужасно глупо. Но ректор выразительно хмыкнул, а затем обратился к Вестейну. «Под твою ответственность?» Куратор покладисто кивнул, и они оба вышли. Вовремя. Мне как раз ужасно хотелось кинуться Вестейну на шею, а делать это было ни в коем случае нельзя. Но в этот момент мне казалось, что я люблю его еще больше. «Так, погодите, какое еще люблю?» «Никаких любовей! Я сюда учиться приехала. Он куратор, а у меня собака больная». вот. От непрошенных мыслей и проснувшейся совести я решила избавиться проверенным способом — тяжелым физическим трудом. К счастью, повод имелся. Точнее, уже бессовестно дрых, сунув голову под крыло. Сначала нужно прополоскать все тряпки, вылить грязную воду, налить чистую в миску, избавиться от цепей и упряжи. Куда деть остатки ремней с аметистами, я не знала, поэтому вышла с ними из загона и замерла в растерянности. Справа раздался знакомый голос. «Ну ты даешь. Я обернулась и увидела Хеймера. Тира отстранилась, но я успела понять, что помешало страстным объятиям. Выглядела она до нельзя спокойной, а в глазах ее приятеля горел азарт. Я пожала плечами. «Не бросать же несчастную собаку на растерзание вашим инспекторам!» «Они и сами не горели желанием с ней разбираться», — фыркнул Хеймер. «Три месяца караулили, чтобы представить правящей герцогине Найгерт результат своего труда. Все силы потратили, чтобы поймать ее, Но теперь все ждут, что бешеная сожрёт себя». Парень бросил на меня оценивающий взгляд. «Пока не пытается», — пожала плечами я, а затем пожаловалась. «Не знаю, что делать с упрежью Тира посмотрела на остатки ремней в моих руках и посоветовала. «Отнеси в отдел снабжения. Думаю, кто-нибудь из мастеров согласится вытащить эти камни и вставить их в новое снаряжение». Хеймер удивленно возрился на свою подругу. «Ты так говоришь, будто она собирается летать на этом байланге». Та в ответ неопределенно пожала плечами и улыбнулась, а я почувствовала прилив благодарности к девушке, а затем коснулась магии из опора на воротах. Тихий щелчок оповестил меня, что теперь бешеная заперта. Нужно придумать ей другое имя и переделать еще кучу дел. «Погоди!» — внезапно спохватился Хеймер. «Тут Сигмунд Халварсон тебе кое-что передал». Я приняла из его рук книгу и спросила. «Что это?» «Справочник по уходу за байлангами», — пояснила Тира. «Ты же ничего о них не знаешь». «Твои друзья ушли на тренировку с мячами», — добавил Хеймер. но ну, тебе ледяной велел заниматься бешеной». Я прижала книгу к груди, распрощалась со старшекурсниками и помчалась в академию. Сказать, что на меня косились, значит не сказать ничего. Меня всю дорогу сопровождали шепотки. Говорят, бешеная чуть не сожрала ее. Не зря ее не выбрали байланги. Ледяной заставил ее ухаживать за этой зубастой тварью. Спорим, что как только бешеная станет на ноги, оттяпает ей голову. Большую часть этих слов я пропустила мимо ушей, но типа, который бился об заклад, что мне оторвут голову, на всякий случай запомнила. И если Лейв предложит мне сыграть следующую шутку с этим тощим светловолосым старшекурсником, точно соглашусь. Я готовилась к тому, что в отделе снабжения придется упрашивать переделать ремни и готовила свои самые очаровательные улыбки. Но старик, который занимался упряжью, согласился неожиданно легко. Получив обещание, что к среде все будет готово, я отправилась обратно. Остаток времени до ужина я провела в сарае возле спящей собаки, изучая справочник. За ужином царило обескураженное молчание. Наконец я не выдержала и буркнула. «Что, у меня выросла вторая голова?» «Нет», — фыркнул Чейн. Ты всего лишь решила приручить взбесившегося Байланга, который уже ранил двоих девушек, и создала новые проблемы куратору Абергу. Отвечать за твою глупость будет он. «Если куратор разрешил, значит, так надо», — запальчиво возразил Эйнер, Но его никто не поддержал. Только Сигмунд обреченно вздохнул. «Правда, когда я вышла из столовой, братья вышли следом, и Сигмунд сказал, «Все будет хорошо. Если куратор согласился, значит, думает, что ты справишься». Но его слова меня ничуть не успокоили. Совесть грызла с новой силой. Парней ждала поздняя тренировка на байлангах, а меня — грязная, бешеная. Оказалось, что за перегородкой в сарае была специальная ванная для больных собак, вода и воздух, в которые подогревались с помощью магических камней. Заманивать туда бешеную пришлось миской каши. Пока собака ела... Каким-то чудом я успела намылить ее и смыть пену. Правда, за это время я и сама оказалась насквозь мокрой, так что сушиться пришлось нам обоим. К счастью, тепла, которое источала моя новая подружка, хватало на нас двоих. Завернувшись в одеяло, я села под ее теплый бок и сама не заметила, как провалилась в сон. Поднять меня не смог даже голос куратора. «Анна, просыпайся». Сквозь сон я вспомнила, что разговаривать с ним не хочу, и решила дождаться, пока Вестейн уйдет. «Анна, вставай, уже ночь!» И это не заставило меня открыть глаза. Я еще теснее прижалась к теплому боку байланга. Тогда куратор обреченно выдохнул. «Мне что, нести тебя в постель на руках?» От этого предложения я тут же подскочила на одеяле, а бешеная оскалилась. Вестейн стоял у входа в сарай, и тусклый свет лампы падал на его лицо.